«Отобрать у меня детей!» — воскликнула мать и невольным движением схватила на руки дофина. Ребенок, стоя между колен королевы, окинул присутствующих серьезным не по возрасту взглядом и, видя слёзы матери, взялся за свою маленькую шпагу. «О, монсеньер», — сказал герцог Бульонской, слегка наклонившись и обращая к мальчику то, что, собственно, предназначалось для его матери, — «не против нас следует вам вынимать шпагу, а против того, кто подрывает основы вашего престола. Он готовит вам великое могущество, это несомненно». Готовит единовластный скипетр, но связка оружия, которая его поддерживала, уничтожена им. Эта связка — ваше старое дворянство. Когда вы будете царствовать, вы будете великим королем, я это предчувствую, но у вас... Будут только подданные, и не будет друзей. Дружба возможна только при независимости и некоторого рода равенстве, основанном на сознании силы. У ваших предков были перы, у вас их не будет. Тогда, монсеньор, да поможет вам Бог так как люди при таком общественном строе помочь не могут. Будьте великий но старайтесь, великий человек, более всего о том, чтобы преемники не уступали вам. При таком положении, если один из них споткнется, вся монархия рухнет. Герцог Бульонский говорил с таким жаром и убеждением, что слова его производили на зрителей неотразимое впечатление. Храбрость, верность глаза в бою, глубина политических видов, знание европейской политики, благоразумие и смелость — все это делало его... Одним из самых выдающихся, самых замечательных людей того времени, и кардинал-герцог боялся в сущности только его одного. Королева всегда выслушивала его доверчиво и до некоторой степени подчинялась его влиянию. На этот раз... Слова его более чем когда-либо взволновали ее. «О, Боже мой!» — воскликнула она. «Что если бы душа моего сына была уже открыта вашим речам? Что если бы рука его обладала уже достаточной силой, чтобы приложить их к делу?» Но теперь... Пока я буду слушать и действовать за него. Я должна быть и буду регеншей. Только смерть заставит меня отказаться от этого права. Война так война. Я согласна на все, но я не допущу, Отдать будущего Людовика XIV в руки этого венчанного подданного? Не допущу такого позора и ужаса. Да, — сказала она краснея и крепко сжимая маленькую руку дофина. Да, братец, и вы, господа, посоветуйте мне. Скажите, в каком положении наши дела? Не нужно ли мне уехать? Говорите прямо. Как женщина, как супруга, я готова была плакать. Так тяжело было мое положение. Но как мать? Смотрите, я не плачу больше. И готова, если нужно... «Повелевать вами!» Никогда еще Анна Австрийская не была так прекрасна, как в эту минуту. Восторженное настроение ее сообщило с окружающим. Они ждали только ее слова, чтобы заговорить. Герцог Бульонский бросил быстрый взгляд на Гастона, который решился, наконец, прервать молчание. — Ну, сестрица, — сказал он довольно твердо, — если вы будете распоряжаться, клянусь честью, я согласен быть начальником вашей стражи. Мне тоже надоели жестокие преследования этого негодяя, который смеет препятствовать моему браку. Вечно держит моих друзей в Бастилии и время от времени приказывает их зарезать. Кроме того, прибавил он, спохватившись и опуская глаза, меня возмущает, да возмущает бедствие народа. Ловлю вас на слове, братец, отвечала королева с живостью, «Иначе с вами ничего не сделаешь. Надеюсь, что вдвоем мы будем достаточно сильны. Поступайте так, как поступал граф Слассонской, но только переживите свою победу, станьте на мою сторону» как вы становились на сторону господина де Моумуранси. Но только перейдите, Рофф. Гастон почувствовал насмешку, заключавшуюся в этих словах. Он вспомнил известный всем случай из собственной жизни на его глазах несчастный эмоции. Костельнадорийский мятежник перепрыгнул почти один через широкий ров, по ту сторону которого его ожидало семнадцать ран, тюрьма и смерть. А месье тем временем стоял на берегу во главе всей своей армии, и не двигался с места. Королева говорила очень быстро, и он не мог хорошенько разобрать, заключался ли в ее словах намек, или она употребила их в общем смысле. Во всяком случае, он счел более благоразумным не поднимать этого вопроса что предупредила и сама королева, тотчас обратившаяся к Сан-Мару. Главное, не следует предаваться пустым страхам. Выясним наше положение, господин Легран. Вы только что от короля? Скажите, насколько основательны наши опасения,